Глава восемнадцатая «Надо же!» — протянул Карл с довольным видом. «Блудная дочь вернулась». «Ты мне не отец», — буркнула Кэндис. «Но ты выросла в моем доме, вместе с моими сыновьями. Пусть они вечно пируют в небесном храме. И где же ты пропадала все эти годы? Впрочем, это никому не интересно. Твоя мать нагуляла тебя неизвестно от кого и подбросила мне на воспитание. Так вот, за тобой накопился долг в пятнадцать тысяч. Как думаешь, отдавать? Вряд ли ты приползла бы к бесте, имея лишний лунт за душой. Намеревалась за счет добренькой тетушки решить собственные проблемы? Не выйдет. Ты уже взрослая девочка и отработаешь долг по полной программе с процентами. Не правда? Я ничего не должна. Огрызнулась девчонка. «Пока жила у тебя, с утра до ночи работала бесплатной прислугой, а ты еще и деньги, что выделяла социальная служба на мое содержание, себе присваивал». «Это не важно», — отмахнулся от претензий вожак. «Твоя мать задолжала. И ты выплатишь все до последнего лунта. Поработаешь в заведении у Рэдквилла. В Рэндмунде давно не видели свежих цыпочек». Думаю, ты будешь пользоваться спросом, и быстро вернешь мои пятнадцать штук. Пошел ты! Кэнди презрительно сплюнула. Подавись своими деньгами, я отдам долг. Чем же? Не смеши, будь у тебя такие деньги, зачем бы ты приперлась к Бетси? Нагло ухмыльнулся вожак. Развяжи, и пусть твои псы принесут мои вещи. Альфа подал знак помощникам И те освободили волчицу от пут. Один из парней кинул девчонке рюкзак с вещами. Я помню, что Кэнди складывала наличные туда. Однако, выпотрошив содержимое на пол, денег она не обнаружила. «Вы?» — Кэнди повернулась к Беттам, которые ее притащили. «Это вы украли. Верните немедленно, твари! Там было больше, чем пятнадцать штук!» «Она врет, хозяин!» Не моргнув глазом, ответили парни. Никаких денег в глаза не видели. Так что насчет долга, Кэндис? Карл будто ожидал чего-то подобного. Выходит, расплачиваться нечем. Но они же украли их. Прикарманили твои деньги. Прикажи им вывернуть карманы. Волчица взбесилась от вопиющей наглости, и я был с ней солидарен. Большей подлости в жизни не встречал. Откуда мне знать, что ты не врешь? Парням я доверяю, они на деле доказали преданность. А ты неизвестно, где пропадала, заявилась на мою территорию без приглашения, качаешь права. Кто-то может подтвердить, что ты говоришь правду? — Я могу. Не выдержал и вмешался в разговор, понимая, что ничем хорошим он для девчонки не закончится. Как знал, что не нужно было ее вытаскивать. Одни проблемы. Это я дал Кендис деньги почти тридцать тысяч, и подтверждаю, что они находились в том рюкзаке, когда девчонка постучалась в двери дома тети Бэсти. А ты еще кто такой? Прищурившись, Карл смерил меня взглядом. Адам Беслер по прозвищу бес. Слышал о таком? Для наглядности снял куртку, обнажая тату Сиутского волка на предплечье. «Стая Конрада Байслера?» Альфа опознал меня по метке. «И что же тебя занесло так далеко от дома?» «Я в Нью-Идене по личному делу. Услышал, что в Ли-Стрейджи обитает стая. Вот и заглянул познакомиться. Ясно». Покивал Карл. «А что тебя связывает с Кэндис? С какой стати отвалил ей столько бабла?» Скажем так, она оказала услугу, которую я оценил в эту сумму. Поэтому будь добр, разберись со своими шавками, пусть вернут, что забрали, или мне самому это сделать. Думаю, не составит труда пройтись по следу и отыскать место, где они прикопали наличные. С этой задачей подросток справится. Айзек, Карл подозвал жилистого мужчину. Проверь. Волк кивнул и пошел к Бэтам, обнюхал их, после чего стремительно вышел за дверь. Судя по бледным рожам парней, они изрядно струхнули. Через 15 минут посланник вернулся и передал хозяину целлофановый пакет. Вожак развернул его и обнаружил внутри стопку купюр. — Ты был прав, чужак, — подтвердил Таш. — Виновные будут наказаны. — Вот и отлично. Раз Кэндис больше нет претензий то мы, пожалуй, пойдем. Я сделал знак волчицы, и та шустро подскочила ко мне и спряталась за спину. «Не так быстро, бес!» — хмыкнул Карл, которому Айзек что-то нашептал на ухо. «К племяннице вопросов нет, а вот к тебе найдется. Это ведь ты напал на моих ребят. Ты убил Кирка и Харпера. И считай, что...» После этого можешь запросто явиться на моей земле? Взять! Я ожидал чего-то подобного. Уж больно пристально этот Айзик пялился на меня и отсутствовал дольше необходимого, чтобы разыскать стайник. И у Бэт ведь тоже не было много времени, чтобы спрятать деньги. Неужели он видел меня на том пустыре и выжил? В любом случае Таш никого отпускать не собирался. Но... «Может, у девчонки получится сбежать?» «Помнишь, где я оставил Харвей?» — уточнил у Кендис негромко. «Сумка там же. Беги, как только подам знак. Сбей погоню со следа и прячься. Я сам тебя найду». «Я тебя не брошу», — возмутилась бестолковая волчица. «Ты будешь только мешать. Они найдут Харвей и ту вещь, которую я прихватил из небезызвестного места, тоже. Она в отсеке под сиденьем. Это гарантия нашей безопасности. Если сама знаешь, кто до нее доберется, нас тут же уничтожат. Все. Пошла. И не забудь сбросить хвост, который за тобой отправят. Отступая перед выстроившимся в линию волками, я машинально избавился от одежды. Терпеть не могу, разгуливать без штанов. Волки понимали, что я намереваюсь обернуться, и тоже раздевались. Со стороны это выглядело странным, да. Но не более того. Когда я волком бросился на врагов, выбивая первых жертв, отвлекая противника разговором, к которому они тоже прислушивались, незаметно вытащил из заднего кармана брюк глок с глушителем и передал девчонке. Поэтому ринувшегося на нее оборотня Кэндис встретила выстрелом в упор. Я тоже успел разодрать пару глоток, когда почувствовал, как в тело вонзились пули с церебром. «Какого демона?» Тьма вместе с безжалостным монстром рванула наружу, застилая глаза. Но противник подозрительно хорошо подготовился к опасной схватке. В меня полетела ловчая сеть, пропитанная церебром. А в тушу вонзился еще десяток пуль, нафоршированных редким веществом. Тьма действительно поглотила сознание, но не та, что оставляет после себя десятки трупов. А тьма без под воздействием сильных снотворных транквилизаторов. Откуда у захолустного Альфы столько бабла на дорогие препараты? Хвала богам, что Кэндис все же ушла. Последние мысли, которые промелькнули в угасающем сознании.